Гранька и его сын. Щучий жор достиг своего зенита, когда Гранька, работая кормовым веслом, обогнул излученное озеро, время от времени вытаскивая на напрягающий, как струна леси, хищных, зубастых и мудрых щук, погнавшихся за иллюзией, то есть оловянной блесной. Гранька глушил рыбу деревянной черпалкой, бросал на дно лодки, где в мутной луже, черневшей серебром, змеилась гора щук. больших и маленьких. Осматривал бечевку с блесной и гнал лодку дальше, пока леса, резнув руку, не телеграфировала из-под воды, что новая добыча проглотила крючок. Внешность мужика Граньки не заключала в себе ничего мальчишеского, как можно было бы подумать по уменьшительному его имени. Волосатый, с голой коричневой от загара и грязи грудью, босой, без шапки, одетый в пестрядинную рубаху и такие же коротенькие штаны, он сильно напоминал заматерелого в ремесле нищего. Мутные, больные от блеска воды и снега глаза его приобрели к старости выражение подозрительной нелюдимости. Гранька бежал к озерам 30 лет, после пожара, от которого, благодаря охотничьей страсти, ему удалось лишь сохранить самолов да пару удилищ. Жена Граньки ранее того опилась молоком и умерла, а сын, твердо сказав отцу, с тобой либо пропасть, либо чертей тешить, не обессудь тятя, ушел в губернию 12-летним мальчишкой, а парикмахерскую Констанжогло, а оттуда скрылся неизвестно куда, стащив бритву. Гранька, как настоящий язычник, верил в Бога по-своему, то есть наряду с крестами, образами и колокольнями видел еще множество богов темных и светлых. Восход солнца занимал в его религиозном ощущении такое же место, как Иисус Христос, а лес, полный озер, Был воплощением дьявольского и божественного начала. Смотря по тому, был ли ясный весенний день или страшная осенняя ночь, белая лошадь-оборотень часто дразнила его хвостом, но пользуясь сумерками леса, превращалась на расстоянии 10 шагов в берёзовый пень и белую мховую лужайку. Ловля рыбу мужик знал очень хорошо, почему иногда в безветрие ходуном ходит камыш, а окуни выскакивают наверх. Гранько жил при озере 20 лет. Продавая рыбу в базарные дни у городской церкви, где бесчисленные полудикие собаки хватают мясо с лотков, а бабы, таская в расписных туесах сметану, размешивают её пальцем, любезно предлагая захожему чиновнику пробовать, пока не облизала палец сама. Тусклый предвечерний туман с красным ядром солнца над лесистыми островами скрыл водяную даль, погнав грань к избе. Промысловая изба его стояла на болотистом утоптанном городскими охотниками мыску. В грандиозной панораме лесных чащоб, островов и водяных просторов в зелёных отсаженного тростника избу трудно было заметить неопытным в этих местах глазом. Выезжая к избе, Гранька через камни увидел оглоблий передок телеги. Тут же матался хвост скрытой кустами лошади. На тёмном фоне сосновых холмов штопором извивался дымок. Стрелки, добытчики, лешего же прости, Господи, зашипел старик. отталкивая веслом сплошной бархот хвоща, задерживавшего ход лодки, Гранк ожидал встретить кого-нибудь из городских лавочников или чиновников, наезжавших к озеру с начёвкой и водкой, и даже девицами из обедневших мещан. Озёрной и лесной дичи в этом месте хватило бы на целую роту, но охотники, расстреляв множество патронов, обыкновенно уезжали с жалостной и малой добычей, всадив на прощание в бревенчатые стены избы фунта два дроби. в цель, как они выражались, немилосердно хвостать своими скоттами или пижаме. Старик, вытащив из лодки сваленных в мешок щук, и недружелюбно щурясь на дым, подошёл к избе. Чёрная с низкой крышей лачуга безмолствовала. Людей не было видно, рыжая лошадь измученная комарами, вздрагивая ходом крупом жевала сено. Одир-то Агафина, а кого приволок, сказал Гранько, входя, согнувшись пополам в квадратную дверь зимовки. Сквозь левидные окна еле намечались в густой тьме. Пахло сырым сеном и кислым хлебом. Звонкое полчище ужасных северных комаров оглашало тёмное помещение зывным нытьём. Старика щупал лавки и углы. Здесь тоже никого не было. Гранька вышел, озираясь из-под руки по привычке, так как утомительный блеск солнца погас, сменившись прилестными дикими сумерками. Комары струнили над землёй и водой. Над островерхьем мысом струился еще бледный огонь заката, а внизу, по воде и болотам, и берегам, за синюю лесную даль, легла прозрачная тень. Казалось, что и не подступают к мысу воды озера, а повис он над бездной среди ясных, дымчато-голубых провалов, полных таких же белых овчин-облаков, что и над головой, тот же опрокинутый берег, а у тростника, дном ко дну, две лодки с одинаково торчащими веслами. В селе стал воздух сильнее запахать дымом пополам с стеной. Гранько осмотрел телегу. На ней все ни чернело шомпольная одностволка Агафина. Задняя ось носила заметные следы преодоженных пней. Чека у левого колеса была сбита и укреплена ржавым гвоздем. По врагам железных ворот пёрся, сказал Гранько. Напрямки ехал, а один сам на косе. Он подошёл к выставленному перед зимовкой столу. вынул из мешка скользких щурят, выпотрошил их пальцем и бросил в котелок, подвешенный на проволочном крючке между двух наклонно забитых кольев, и тщательно охраняя в пригоршне спичку, развёл потухший костёр, затем почесав спину, сел на скамью. Из кустов вышел Агафен, волоча вёсло, скорым шагом прихрамывая, пересёк мысок и бросил вёсло к избе. Бабылин у лодку прятал, сказал он. просил Бабылин: "Изгадят, говорит, лодку мне утошники те, надарма ездят, рады". Мужики помолчали. "Кого привёз?" таким тоном, как будто продолжал давно начатый разговор, спросил Гранько. Агафен хлопнул руками о колени, тряся бородой у самого лица Граньки, привстал, сел и стал кричать, как глухому, радостно скале зубы: "Сын твой, Мишка-то, а сын-то забыл. Нет, сын от твой Михаила, сказываю, тут он, ась!" В чистоте я приехал в богатстве. Земляк мой, ведь он, а? Гранько беспомощно замегал, выражение загнанности и недоумения появилось у него на лице. "Будешь же врать-то испуганно сказал он. Мишка, поди, помер же давно, ведь он это. Да тебе сказываю", закричал волнуясь Агафин.